Глава 20 Антон. Антон давно не переживал так сильно, как сейчас, когда вёл Юлю в сторону Светлого Холла. Если ещё у входа в банкетный зал он проклинал дурацкую идею Шестакова и сомневался, то при виде такой бесподобно красивой Снегирёвой все сомнения отпали. Ко всем эмоциям, правда, добавился и огонек ревности, потому что этот Гриша, будь он не ладен, слишком нагло пристроился к невинной девчонке. Леваков едва сдержался, чтобы не подойти, и прямо там не скинуть ручонки этого лиса. Внутри Антон закипал от ревности в ожидании заветной минутки для похищения. И да... Если уж кровь заиграла настолько яркими красками в венах, то отрицать симпатию было уже глупо. Поэтому Антон вздохнул и мысленно смирился с очевидным фактом. Снегирева ему не безразлично. Можно искать тысячи отговорок, можно придумывать множество объяснений всего, что с ним происходило, но себе-то врать смысла нет. Среди всех гостей, среди других обаятельных девушек, Юлька выделялась яркой звездой на черном небе. А это платье. Да, от Юли невозможно было глаз отвести. Понятное дело, что какой-то там Гриша растаял. Тут и Леваков сам не смог сдержать улыбку. Глядя на девчонку, внутри пробуждалось что-то невероятное, напоминающее парящих бабочек, Всегда ли Снегирёва была такой красивой или вот только в эту минуту раскрылась с новой стороны? Ответа на вопрос Антон не нашел, но крепче сжал ее руку, радуясь своей маленькой победе. Юлька молча шла следом. Ничего не спрашивала, будто и так все знала. «Что ж, если знала, наверное, так оно и лучше». Не придется лишний раз искать глупые аргументы. «Ой!» — пискнула неожиданно она. Антон остановился, глянулся и заметил, что Снегирева наступила на подол платья. Видимо, он слишком быстрым шагом утаскивал ее в неизведанные дали, настолько быстрым, что дамский дресс-код вылетел у него из головы. Взгляд забегал по холлу, и Леваков приметил массивные двери из темного дерева со вставками матового стекла, ведущие на балкон. Он потянул Юлю туда, дернул золотистую ручку, и стоило им только переступить порог, как дверь захлопнулась. С балкона открывался потрясающий вид на небольшой сад, усыпанный алыми розами. Кажется, садовники постарались на славу, потому что цветы так и манили прикоснуться к их шелковистым лепесткам. Такие нежные и изящные, как Снегирева, промелькнуло в голове Антона. Сегодня она тоже походила на один из этих цветков, который ни в коем случае нельзя срывать, однако запретный плод всегда так сладок. Подул прохладный ветерок, Юлька, скрестив руки, продолжала молча разглядывать сад. Узкие тропинки и маленький фонтанчик в центре. Антон не знал, с чего начать разговор, поэтому выбрал другой ход. Снял пиджак и заботливо накинул на плечи Снегиревой. «Спасибо». Губ девушки коснулась нежная улыбка. Ее карие глаза переливались, отражая лучи уходящего солнца, и казались нереальными. Словно там поселилась стихийная сила природы, способная отогреть в любой мороз. «Хорошо выглядишь», — произнес Антон, стягивая с лица маску. Он думал, Снегирева все же удивится, но она даже не моргнула. Кажется, для нее он всегда будет открытой книгой. «А второй кто?» «Шест. Ну, Витя, в смысле?» «Забавные вы», — усмехнулась девчонка. Ветер играл с ее кудрями, а шелковое платье развивалось, оголяя изящные щиколотки в белых босоножках на танкетке. В саду зажглись фонари, освещая узкие тропинки вдоль размашистых розовых кустов, а следом загорелись гирлянды с большими круглыми лампочками, которые располагались на железных конструкциях вдоль тропинок. Сказочно. Сад медленно погружался в атмосферу волшебства. «Я хотел извиниться за свою грубость», произнес на одном дыхании Антон. Алые лучи заката легли на небо, подобно крыльям бесстрашной птицы. Юля улыбнулась, сделала шаг навстречу и посмотрела на Левакова. Она выглядела такой же бесстрашной, как и та птица на горизонте. Порция адреналина рванула к сердцу и в груде у Антона заискрила от закипавших эмоций. Он не мог шевельнуться, продолжая разглядывать девушку, которую не замечал три долгих года. А не замечал ли? Ведь если задуматься, каждый раз... Каждый чертов раз Антон оборачивался, останавливался и пусть не внешне, но внутренне улыбался ей. Извинения — крайне бесполезная вещь, хоть и является показателем того, что человек признает свои ошибки. Мне не стоило извиняться. Леваков тоже шагнул навстречу. Ему вдруг захотелось взять Юлю за руку, переплести с ней пальцы, почувствовать мягкость ее кожи. — Да нет. Я рада, что ты извинился. Тебе идет костюм, кстати. — Я тебе нравлюсь? — спросил в лоб Антон. На секунду взгляд карамельных глаз Юльки скользнул к его губам. Внутри у Антона словно водопадом разлилась нежность. В животе сладко заныло, прильнуть бы к Снегиревой, обнять и попробовать ее вишневые губы на вкус. Назойливые мысли крутились каруселью в голове, заглушая трезвость и рациональность. — Ого! Какие серьезные вопросы! — кокетливо ответила Юля, смущенно опустив ресницы. Казалось, она за секунду менялась от дерзкой, уверенной, до хрупкой и невинной. И эти ее перемены будоражили кровь в венах. «Юль, я...» Антон сглотнул в попытке сказать то самое, что крутилось на языке. «Нравишься или нет? Это так важно!» Создалось впечатление, что Снегирева гипнотизировала его своим уверенным взглядом. «Если спрашиваю, значит, важно...» «Ну...» Юлька коснулась галстук Антона, проводя ноготком по узору, а потом чуть подтянула Левакова на себя, используя этот самый галстук. Девушка привстала на носочки. и мамолетно всего на долю секунды коснулась его губ. От нахлынувшей нежности спину Антона опалил жар, а в глазах засверкали яркие искры фейерверков. Никогда ничего подобного он не чувствовал. Этот легкий поцелуй напомнил летний дождь, когда теплые капли касаются губ, а затем... медленно стекают, обдавая каждую клеточку незабываемым ощущением после знойной жары. Его крепкие руки интуитивно потянулись к талии девчонки, подобно тому, как человек тянется к прохладе, к долгожданной влаге, утомившись от горячих лучей. Однако магии не дано было свершиться, потому что Юлька в этот же миг отстранилась. Она не сводила с него глаз, даря ту самую улыбку, по которой, как оказалось, Антон успел соскучиться. Как давно она ему не улыбалась вот так. Как давно не смотрела, словно готова отдать весь мир ради этих прикосновений. Кажется, он и сам был готов кинуть к ее ногам Вселенную. Лишь бы продолжить это волшебное таинство. Лишь бы она не... переставала смотреть только на него одного. «Это было очень красиво», — произнесла, наконец, Снегирева. Вроде бы такая приятная фраза, только в душе у Левакова вспыхнул тревожный маячок. «Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» — задал напрямик очередной вопрос Антон. Он не любил ходить кругами. По крайней мере, с этой девушкой хотелось конкретики. Знаешь, она вздохнула, и лучезарная улыбка сделалась холодной. Снегирева прикусила нижнюю губу, посмотрев на него таким проницательным взглядом, что тело будто пронзил электрический разряд. Леваков сглотнул, ощущая, как венка на шее дернулась. Он не отводил взгляда от Юльки, молча дожидаясь продолжения фразы. «Я не верю, что люди меняются за один день», — тихо договорила она. «К чему ты это?» — не понял Антон. «Ничего не получится». Всего одно короткое предложение, а облака над головой будто потемнели и подул ледяной ветер. «Что?» — хрипло спросил Леваков. В душе нарастала тревога, ладони покрылись испариной. Захотелось протереть их. Хотелось думать, что это не Юля ему сейчас отказывала. Ведь она три года слонялась рядом. Три года не сводила с него глаз и явно мечтала об их страстных поцелуях. И вот теперь он готов стать ее первым и единственным. Наконец-то он заметил эту девушку среди тысяч других. Она стала для него подобно запретной алой розе, которую безумно хочется сорвать в райском саду. Но почему же у розы вдруг появились шипы? а у входа в сад повесили чугунный замок. Разве так бывает? Твой поступок был классным, — произнесла Сенгирева, отступая на два шага назад. Но... Это лишнее, Антон. Сколько девушек у тебя было? Я не хочу быть одной из. потому что неожиданно исчезла с твоих радаров или познакомилась с твоей сестрой. Ты?» Леваков сглотнул. Пол под ногами, казалось, пошатнулся. И как на это признание реагировать? Как ему доказывать обратное? Антон. Ты игрок морского плавания? А я люблю сушу. Ты бегала за мной три года, чтобы сейчас сказать, что мы друг другу не подходим? Ты поцеловала меня сейчас, чтобы отшить? Серьезно, Снегирева, это совсем не красит тебя. Если ты думаешь, что я герой сказки, который продолжит обивать пороги, то глубоко заблуждаешься. Вскипел Антон. Он пытался остановить эти острые, как иголки, слова, однако ничего не мог с собой поделать. На самом деле, отказ Снегиревой ранил больнее, чем все отказы до этого. Пусть их и было немного, по пальцам пересчитать, но Леваков спокойно отпускал ситуацию и шел дальше. Они не задевали самолюбия. Даже безответная школьная любовь. А ведь когда-то ему казалось, что без Сии жизнь. Представить сложно. Но стоило закончиться школе, стоило увидеть ее рядом с Матвеевым, как отпустила. Так почему же сейчас сердце кажется таким уязвимым? Слушай, я не... Антон вдруг решил извиниться. Хотя... Конечно, не эти слова планировалось сказать Юльке, далеко не эти. Мечты имеют свойство разбиваться. сталкиваясь с реальностью. Я поцеловала тебя, потому что мечтала об этом три года. Считай это маленькой платой. Моим прощением за ту грубость в столовой. Ладно? Сдержанная улыбка коснулась губ Снегиревой, и Леваков понял, она не шутит. Она в самом деле отпускает его и чувство, которое бережно хранила. Теперь они ей больше не нужны. Пока. Прошептала Юля и сняла с плеч пиджак, протянув его, но Антон не взял. Он только и мог что молча смотреть на нее, такую красивую, независимую, горделивую птицу, которая с легкостью выбралась из его сетей. Юлька вздохнула, повесила пиджак на железные перила балкона и скользнула по Антону каким-то чужим взглядом. Пожалуй, более глубокого, более осознанного и бесконечно далекого взгляда Леваков еще не видел. Никогда девушки на него так не смотрели, даже когда отказывали. Обычно в их взглядах читалось высокомерие или надменность, Желание получить больше. Юля же смотрела иначе. Несмотря на отказ, в отливах ее карамельных огоньков до сих пор лучилась теплота. Антон должен был что-то сказать, найти аргумент, но он лишь смотрел на девушку, теряя по крупицам надежду. Снегирева развернулась. Ее тонкие пальцы обхватили золотую ручку и в долю секунды она скрылась за дубовыми дверями.